Глава вторая. Тургенев, Лавкрафт и другие писатели. Настырный петух уже третий раз орал под окном, словно хотел убедиться, что его все услышали, как будто в этом доме живут глухие. Нет, не глухие, а сильно уставшие, поэтому не надо устраивать концерт под окнами. Анже повернулась на бок, попыталась спрятать голову под подушку и тут же взвыла от дикой боли. Болели локоть и плечо вверх до ключицы, ныла выбитая кисть, соднила коленки. Петух невразумительно крякнул и, словно набравшись сил, заголосил с новой силой. «Вот жаркое недобитое!» — недовольно проворчала Анжи, садясь на диване. Первые секунды ей казалось, что она еще спит, потому что картина перед ее глазами предстала невероятная. В зеркале напротив дивана отражалась она, полностью одетая, тщательно перепачканная землей, с игривыми хвостиками на голове, с которых на чистый пол сыпались хвоинки и почему-то песок. И самое ужасное — она была в кедах. Что же это она? Как примчалась с плотины, так и упала на диван? А как она вообще добралась до дома? Анже помотала головой, и на пол свалился крошечный желудь. «Ну вот, мозги уже вываливаются», — машинально подумала Анжи и схватилась за голову. «Ой, мамочки, в какую историю она угодила!» Дела ее были не важнецкие. Нет, конечно, ничего криминального. Но событий было достаточно, чтобы с грустью вспоминать то время, когда всего этого не было и в помине. Третий год Анжи приезжала с мамой в село Спаское. Они у бабы Ариши снимали комнату в большом просторном доме. И также который год сюда приезжал Джек Воробей с лентяем, а вернее, Женька Воробьев и Серега Лентяев. Вместе они не скучали. Во-первых, лес, во-вторых, пруд, в-третьих, бесконечные поля, ну и в-четвертых, усадьба. Всем известное место Спаское-Лутовиново, где когда-то жил писатель Иван Тургенев. А значит, каждую субботу и воскресенье толпы народа. Словом, веселье круглый год. При усадьбе парк, опять же пруды, овраги. Только успевай выбирать, куда пойти. Но в этом году их веселой жизни пришел конец. И не то, чтобы кто-то пытался им помешать лазить по оврагам и купаться в прудах. Они сами себе нашли приключение. И звали это приключение Глеб Качев. Приехал он в Спасское всего неделю тому назад но уже успел поставить всю их компанию на уши. Все началось в тот вечер, когда их троица решила отправиться вечером в поля, то есть спрятаться за ближайший холмик, развести костер и при свете звезд рассказать парочку свежих страшилок. Вполне невинное занятие, тем более, что Анжи, она же Анжела Бовченкова, хвасталась своей храбростью, в подтверждение чего ходила в прошлом году в полнолунии на кладбище. Воробей вместе с Анжи готов был идти в огонь и в воду, хотя и того, и другого боялся. Но вот уже второй год он страстно любил Анжелу, поэтому соглашался немного и потерпеть. Серега же шел бесплатным приложением к Жекиной любви, потому что считался его другом. Когда сборы были закончены, костер разведен, пакет сока выпит, а остатки чипсов еще выковыривались из зубов, появился Глеб. Высокий, улыбчивый с зачесанными назад густыми волнистыми волосами, он произвел на Анжи неизгладимое впечатление, особенно в демоническом свете костра. Она и сама не заметила, как стала слушать его, открыв рот. Зато это тут же заметил воробей. Заметил, нахмурился и затаил злобу. Впрочем, искать повода для обиды долго не пришлось. Глеб вел себя очень нагло, Для начала он высмеял всю их компанию, фырчал и прихахатывал, пока воробей рассказывал наисвежайший ужастик, от которого у всех должны были волосы встать дыбом и затрястись руки. Но Глеб все испортил. Он хватался за живот и толдычил, что все это — тихие сказки на ночь, что так развлекается только малышня. «Да у меня мать таких историй ваяет по тридцать штук на дню», — презрительно бросил он. И тут открылся главный козырь, припрятанный новым знакомым напоследок. Мать Глеба Качева оказалась известной писательницей, автором триллеров и страшилок. И приехала она сюда по какой-то путевке, выписанной союзом писателей, чтобы собрать необходимый материал для книги. «Какой здесь может быть материал?» — как можно равнодушнее бросил Воробей, чувствуя, как стремительно теряет в глаза Ханджи, весь свой небогатый авторитет. «Ой, темнота!» — лениво махнул рукой Глеб. «А как же призрак на Варнавецкой плотине?» Он торжественно оглядел притихших ребят. «Ну вы совсем, что ли, из деревни?» — наигранно возмутился он. Тургенева читать надо!» На этом месте им стоило бы обидеться, потому что Тургеневым им за летние месяцы все мозги прополоскать успели. «Куда ни повернешься, везде Тургенев». Где-то был, куда-то ходил, что-то трогал. Как-то, заскучав долгим зимним вечером по привольному лету, Анжи взяла книгу Тургенева, прочитала пару рассказов и теперь смело могла утверждать, что с жизнью и творчеством этого великого певца полей и рек была знакома. — Ну вы даете! довольно хлопнул себя ладонями по коленям Глеб. — Бежен лук в пятом классе проходит. Его все знают. Там об этой плотине написано. «И что там написано?» — не выдержал лентяй, не испытывавший пока Глебу ни симпатии, ни антипатии. Ему было все равно, сидит человек, и ладно, главное, чтобы он не заставил их вспоминать всех писателей, которых они проходили в далеком пятом классе. Подумаешь, не помнят они что-то. Глеб сын писательницы, ему и положено все помнить. Я бежен лук в первую очередь перечел. Все больше расходился Глеб, не замечая, что слушатели уже нервничают. «Какой смысл ехать и не знать, куда?» «Что же ты знаешь?» — мягко пропела Анджи, окончательно подпадая под обаяние нового знакомого. «Ну, здрасте!» — снова хлопнул себя по бокам сын писательницы. «Известная история. Дом этот старый барин строил. Лутовинов его звали. Отсюда и усадьба называется Спасская лутовинова Короче, самодур он был. Крестьян порол, жить я никому не давал. Зато усадьбу отгрохал. Она потом почти вся сгорела, только флигель остался. Парк разбил, пруд выкопал. Короче, много чего натворил, а потом взял и помер. Воробей демонстративно хихикнул, всем своим видом показывая, как достала его эта история. Но Глеб не снизошел даже до того, чтобы бросить в его сторону взгляд. Помер то он помер. «Да не успокоился!» Новенький сделал паузу, словно подчеркивая значимость своих слов. Стали его с тех пор на не видеть. «На Варнавицкой?» прошептала Анжи от восторга сходу выговаривая сложное название. «Да, там! Ходит старик в длиннополом сюртуке и разрыв траву ищет!» «Это еще что за пиротехника?» напомнила себе воробей. «Темень!» пригвоздил соперника Глеб. «Волшебная трава! Кто ее найдет, тот может клады и могилы открывать. А если покойник ее отыщет, то сможет выйти из земли. Вот он ее и ищет, снова хочет среди людей жить». «А чего ж не найдет? Повывелась вся!» — усиленно принижал значение сказанных Глебом слов Джек. «Если бы он ее нашел, то все покойники выбрались бы наружу, а нам тогда только помереть осталось бы». Все притихли, переваривая услышанное. «Байда!» — чересчур звонко произнес Воробей, лег на спину и уставился в ясное ночное небо. «Байда-то оно, конечно, байда!» — легко согласился Глеб. «Только вот на плотину ночью ты вряд ли пойдешь». «Делать мне больше нечего!» Воробей не выдержал и сел. Было видно, что он сильно волнуется. «А вот я... ничего...» «Не боюсь», — с большими паузами между словами произнесла Анджи и немного откинулась, оперевшись на руки. «Чего здесь бояться? И на плотине ночью я была». «Но сходи еще раз», — развернулся к ней Глеб. «А я посмотрю». «Сам иди», — вскочил воробей. «И вообще катись отсюда!» И через секунду добавил. «Мамочкин сынок!» Но Глеб на него уже не смотрел, Он нагло уставился на Анжи и демонстративно ее разглядывал. А она, как назло, надела короткий сарафан, полупрозрачную кофточку, только чтобы от комаров защититься, и открытые босоножки. Одним словом, если кому-то что-то надо было увидеть, все он увидел бы. От этого Джек еще больше разозлился. Не смел какой-то там непонятный Глеб, даже имея знаменитую мамочку, приставать к Анжи. Катился бы он отсюда куда подальше. «А еще говорят», — дернул роскошными бровями Глеб, «что если ночью на кладбище читать книгу Лавкрафта, то непременно умрешь». «Если букварь читать ночью на кладбище, уже можно местечко себе там присматривать», — флегматично перебил его лентяй. «А ты книжки своей матери на могилках не пробовал читать?» — нарывался на конфликт воробей. Но силы были неравны. Высокий, крепкий Глеб и тощий, сутулый Джек. Исход битвы был предрешен заранее. А почему его читать нельзя? Анже подалась вперед, всем своим видом демонстрируя готовность идти за новым знакомым хоть куда. Потому что... Лениво протянул Глеб и начал ковырять палкой в угасающем костре. Анжа смотрела на него, и ей вдруг показалось, что они одни во Вселенной. Что никого никого больше нет. Есть только этот лук, костер, звезды и все. И еще и почему-то привиделись кони, целый табун, неспешно бредущий неведомо куда сквозь ночь. Тяжелый топот копыт тревожит темноту, храп, негромкое ржание. Она даже глубоко вздохнула и зажмурилась. До того ей понравилась придуманная картинка. Его считали безумцем, впустившим в нашу жизнь богов и монстров из запредельной древности. Где-то далеко-далеко продолжал вещать Глеб. Поэтому каждый, кто читает его книги, становится проводником для этих монстров из того мира в этот. Чушь собачья. Джеку уже не сиделось на месте. Тогда каждый, кто читает «Графа Дракулу» или «Франкенштейна», должен был бы впускать их в наш мир. Столько книжек вышло. Их давно бы тут толпы ходили. «А что-то ни одного не видно!» «Это легко проверить», — пропела Анжи. «Кладбище рядом», — подтвердил Серега. «Видимо, ему сейчас тоже было хорошо». «Вот и идите!» — не выдержал воробей и принялся затаптывать костер. Посиделок на сегодняшний вечер ему было достаточно. «Только потом на свои похороны не зовите, не приду». Он ушел, даже не предложив проводить Анжи, чего с ним никогда до этого не случалось. На следующий день Джек держался обособленно, не пошел на общественный пляж, купался в камышах, всячески показывая, что новоиспеченная парочка его не интересует. Анжи очень хотелось произвести на нового знакомого впечатление, поэтому без долгих колебаний она согласилась на эксперимент. Десять минут страха, Зато потом на все лето Глеб будет в ее полном распоряжении. А кладбище? Подумаешь, кладбище. Что с ней может случиться? Ничего. Кладбищу сто лет, там уже давно никого не хоронят. Все упокоились и мирно спят в своих гробах. Первая неожиданность подстерегала Анжи уже вечером. Глеб притащил книгу, и оказалась она весьма внушительной. «Ее что, всю читать надо?» Удивилась Анже, взвешивая на ладони солидный том. «Может, лучше тогда Тургенева? У него рассказики короткие». «Тургенева будешь утром читать. Пошли!» Грубо прервал ее разглагольствование Глеб. Облачен он был в старую шляпу с пыльными полями и широкий плащ-дождевик, укутавший его с головы до пят. Но направились они не в сторону кладбища на пригорке, а к парку. «Это мы куда?» забеспокоилась анжи а ну как юноша передумал и решил утопить ее в большом приусадебном пруду я местечко другое нашел бросил на ходу глеб круче чем кладбище справа от центрального входа в парк стояла церковь а перед ней маленький белый домик днем легкое и светлое сейчас в темноте церковь выглядела зловеще Она словно нависала над Анжи, предупреждая, что никуда ходить не надо. Но Анжи только плотнее сжала губы. Ничего, скоро все закончится, и она потребует от глеба расплаты. Одним кино он не отделается. Будет весь месяц ходить с ней на пруд. Там ведь закрыто, вспомнила она. Музей до семи работает. В ответ Глеб презрительно фыркнул и полез под кусты, густо росшие за церковью. Анже оставалось только удивляться. Всего неделю здесь, а знает окрестности лучше, чем они с воробьем и лентяем, хотя их троица приезжает сюда уже третий год. «Давай сюда! Здесь дыра под забором!» И правда, корневая система кустов и веселые весенние дожди сделали под оградой небольшую ложбинку, в которую вполне мог протиснуться 13-летний подросток. По-хорошему, в этом месте Анже стоило хотя бы насторожиться. Все-таки не каждый день она нарушает закон и проникает на закрытые территории. Но ее гнала вперед маячившая перед ее мысленным взором перспектива утереть нос воробью, лентяю, да и вообще всем мальчишкам вместе взятым. Усадьбу со всеми хозяйственными постройками они оставили слева, сразу углубившись в парк. Знаменитая Липовая аллея встретила их с неприветливой настороженностью. Старинные деревья, помнившие более достойных посетителей, поскрипывали над их головами. «Ну что, на плотину?» — спросил Глеб, останавливаясь около исторического дуба, который двести лет тому назад посадил сам Тургенев. Глеб улыбался, предвкушая веселую забаву. В темноте были хорошо видны его белые зубы. «Тогда уж сразу на могилу Лутовинова!» — хмыкнула Анжи. Ей не нравился его тон. В конце концов, она не обязана с ним никуда тащиться. Захочет — развернется и уйдет. Дырка под кустами не закрыта, пройти может кто хочет. «На могилу, так на могилу!» — легко согласился Глеб и повернула дубы налево вдоль пруда. Большой пруд тихо спал, вздрагивая в ночной тиши то гомоном потревоженных птиц, то внезапно вырвавшись на поверхность воды стайкой пузырьков. Хорошо утоптанная дорожка провела их вдоль воды и побежала направо. Они же пошли прямо. Ночная роса тут же намочила легкие кедики, и Анжи почувствовала себя неуютно. Если верить Тургеневу, то являлся старый барин где-то здесь. Глеб сделал широкий жест рукой. Болотистая низина с редкими малорослыми елочками и непонятно откуда взявшейся копной сена. Справа и слева вокруг низины росли деревья. «Ну что, выбирай, где сядешь и начинай читать!» Анжи переступила с ноги на ногу, под кедами чвакнула влажная почва. «А на чем здесь сидеть?» — жалобно спросила она. Казалось, только сейчас поняв всю глупость ситуации. «Не хочешь сидеть? Стой!» — легко бросил Глеб и в два широких прыжка добежал до ближайшего дуба. «А я буду наблюдать!» Анже шагнула туда-сюда, соображая, как лучше поступить. «Торчать столбиком посреди болота глупо. Хорошо бы к чему-нибудь прислониться. Тогда хотя бы со спины можно не ждать внезапного нападения». Нападение чего, кого, а не важно, чего-нибудь. Вдруг это что-нибудь или кто-нибудь вздумает прыгнуть на нее сверху или решит наброситься со спины. Но с другой стороны, показывать, что ей страшно и метаться по сырым кустам тоже не хотелось. Хотя что она время теряет? Пару страниц прочтет, и можно идти домой. Анже с готовностью раскрыла книгу, и секунду тупо смотрела в еле белевшую страницу. «Эй, а как я читать-то буду без света?» — крикнула она в темноту. Из-за дуба возник неясный огонек и поплыл в ее сторону. Добрый Глеб спрятался в свою плащ-палатку, так что его совершенно не было видно, только рука торчала, и в ней была зажата свечка. «М-да, сервис». Свечка перекочевала в ладонь Анжи, а сам Глеб снова растворился в ночи. Анжи решительно направилась к дубу. «Ладно, и за это он заплатит». Она уселась на влажную землю, положила на колени книгу, пристроила огарок так, чтобы его свет падал на страницы и набрала в легкие побольше воздуха. «Говард Лавкрафт», — прочитала она. Собственный голос показался ей глухим и охрипшим. Ведьмин лок. А потом примчались эти рыцари и все испортили. Собственно говоря, как-то так все и происходило, если она ничего не путает. Анжи опять потрясла головой, словно вместе с песком пыталась вытряхнуть оттуда и неприятные воспоминания. Если бы мальчишки не прибежали, все закончилось бы мирно хотя дурацкий Лавкрафт ей совсем не понравился. Нет, хорошо, что прилетел Воробей. Продолжу она читать дальше и без всяких привидений коньки бы отбросила. Неприятная книга. Было в ней что-то... Может, и правда она границу между мирами открывает? Анджи дернула резинку, освобождая спутанные волосы. Голове сразу стало легче. Что же, жизнь возвращается... Беспокоило ее одно. Кого-то ведь она видела в свете фонаря. И если не верить во всяких там призраков и духов, то был это живой человек. А какому нормальному живому человеку придет в голову гулять ночью вокруг пруда на закрытой территории музея? «Ты жива!» — раздалось над ее головой, и от неожиданности Анжи подпрыгнула на диване. Серега висел на подоконнике, Перед ним лежала книга. «Придурок!» — выругалась Анжи, пытаясь силой заставить свои руки не дрожать. «Не мог нормально в дверь войти. Так и заикой остаться недолго». «Ничего, заикой ты еще станешь», — щедро пообещал лентяй. «Когда Жеку увидишь». «Пусть лучше не появляется», — буркнула Анжи. «Убью при встрече». Она и сама не заметила, как сделала виновником своих ночных несчастий «Незадачливого воробья!» «А ты зачем с этой библиотекой приперся? ткнула она в потрёпанную книгу. «Тоже решил эксперимент на кладбище устроить? Так это не ко мне, а к детям писателей!» «Ты только посмотри!» — серый бросил на диван книгу. «Это же настоящий учебник по самоубийству!» На обложке был нарисован мужчина с ружьем на плече, идущий по полю. У его ноги застыла собака. Под картинкой стояла знакомая фамилия. И. Тургенев. Записки охотника. «И что я тут должна читать?» — лениво потянулась к книге Анжи. «Новую букву алфавита изобрели?» «Этот сын писателя вчера говорил про бежен лук». Лентяй перевалился через подоконник и сполз на диван. «Увидит хозяйка, баба Ариша, убьет. Она терпеть не может этих городских штучек». Срезать расстояние и вместо двери заходить в окно. Да еще в уличных ботинках по дивану. Хотя после ночевки в кедиках Анже уже ничего не было страшно. Ну да, типа в пятом классе проходили. Особенно напрягать мозги и вчитываться в сложные слова Анже не хотелось. Что там проходить? Лентяй отобрал у нее книгу и стал быстро перелистывать. Как такое вообще могли напечатать? Тут все сплошняком про привидения и про леших. И о ведь твоем знаешь сколько? Я прочитал, у меня мурашки в душе поселились, а ты как дура поперлась ночью. Правильно же к этому писательскому сынку врезал. Жалко, что мало. Они подрались? Ахнула Анджи. С одной стороны супер, из-за нее еще никто никогда не дрался. А с другой все, воробей может к ней больше не подходить. Если он поднял руку на Глеба, она его близко к себе не подпустит. «Да что там, подрались, так руками помахали!» — пробормотал Серый, увлеченный поиском нужной страницы. «Смотри, я карандашом выделил. Вообще мрак!» Анжи нехотя пробежала глазами по строчке, но тут же зацепилась за знакомое слово — «варнавицы» и стала читать внимательнее.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 Жутко ему стало, Ермилу-то, псарю. Что, мол, не помню я, чтобы этот бараны кому в глаза смотрели. Однако ничего. Стал он его эдак по шерсти гладить, говорит, бяша, бяша. А баран-то вдруг как оскалит зубы. Да ему тоже. Бяша, бяша. Фрагмент рассказа Ивана Сергеевича Тургенева «Бежен лук». От неожиданной концовки Анже вздрогнула и подняла глаза на приятеля. Это правда что ли? Распишут, значит, правда. Серый отобрал книгу и ласково прижал ее к груди. А ты с Лавкрафтом туда полезла. Тут и о самом Лутовинове есть. Действительно ходит он по плотине и разрыв траву ищет. Хочет из могилы выйти. На мгновение Анжа забыла, как дышать. Ей вспомнился вчерашний мужик, внезапно возникший перед ними возле пруда. «Уж не старый ли это барин? Ты помнишь?» Вопрос этот они задали одновременно и испуганно уставились друг другу в глаза. «Вот черт!» — тихо ахнула Анжи. «А может, он безобидный?» — со слабой надеждой в голосе спросила она. «А может, его вообще нет?» — поддокнул Серый и резко встал. «Я знаю, где это можно узнать. В усадьбе!» Двойной их выкрик прозвучал так громко, что петух за окном, собиравшийся зайти на распевку по третьему кругу, поперхнулся и рванул под забор. Часть пути лентяй держал Анжи за руку и выходила, словно бы он ее тащит за собой. Но около пруда Анжи вырвалась вперед и к центральным воротам подбежала первой. Им пришлось час слоняться по аллеям и нарезать круги вокруг усадьбы, пока не собралась экскурсионная группа, и усталая женщина в очках с пережженной химией на голове не повела их по парку. Анжи и Серым старались держаться так, чтобы не попадаться лишний раз на глаза гида, их легко могли прогнать. Маршрут экскурсии был постоянным. Усадьба с рядом безликих комнат, парк с неизменной липовой аллеей, дубом, беседкой, змеиной дорожкой и, конечно, прудом. Сотрудница вяло рассказывала о том, как во время Великой Отечественной войны в парке вырубались деревья, о том, как восстанавливали березовую рощу, о пруде и плотине экскурсоводша упомянула мельком и повела гостей обратно к усадьбе. «Как? И все?» — ахнула Анжи. «А как же призрак?» На ее возглас отреагировала только одна женщина, одетая в легкий сарафан с ярким шарфом на голове. «Какой призрак?» «На плотине», — как о чем-то само собой разумеющемся, ответила Анжи. «Из серии «Кто же о нем не знает?» «А вот тут дети просят рассказать о призраке!» — крикнула женщина в согнутую спину экскурсоводши. «Это не наши дети!» — недовольно буркнула та через плечо. «Хорошо, тогда мне расскажите!» мило улыбнулась женщина и сняла темные очки. В первую секунду Анжи показалось, что она где-то видела эту женщину. Уверенный разлет бровей, насмешливый взгляд, пухлые губы. Но что-то ей мешало узнать ее окончательно. Что-то такое должно было быть еще, чтобы все встало на свои места. Прочитай, тебе бежен Лук, там все написано. Экскурсоводша не собиралась сдаваться. А что там написано? Заупрямилась женщина. Местные предания, среди которых есть легенда о Варнавецкой плотине, сухо ответила музейный работник. Местные считали, что старый барин, заложивший здесь усадьбу, не успокоился после смерти и ходил по плотине в виде призрака, искал разрыв траву, хотел выбраться из могилы. Это правда? При одном упоминании о старике Лутовинове Анже стало нехорошо. Девочка, конечно, нет недовольно поджала губы экскурсоводша. «Как выглядел этот старый барин?» перехватила инициативу женщина и сбросила с головы шарф. Волосы ее оказались коротко пострижены, отчего она стала смахивать на мальчика. «Мальчика!» «Вот откуда Анджи ее знает!» «Женщина похожа на Глеба, значит, это его мать, известная писательница, автор мистических книг!» Приехала легенды собирать. «Ну как может выглядеть человек, живший 300 лет тому назад?» Начала выходить из себя научная сотрудница, которую работа на природе должна была сделать доброй, но почему-то не сделала. «С бородой и в кафтане. В усадьбе есть его портрет, сходите и посмотрите». «А в наше время его видел кто-нибудь, идущим ночью по плотине?» не удержалась от вопроса Анджи. «Не знаю, я по ночам сплю», — буркнула экскурсоводша и пошла по тропинке к усадьбе. «А что такое разрыв трава?» Лентяй стоял чуть в стороне, поэтому успел задать свой вопрос как раз в тот момент, когда работница музея проходила мимо. «Вот вам разрыв трава». Экскурсоводша сорвала первую попавшуюся травинку и сунула в руки Серому. «У вас есть билеты?» — бросила она через плечо, удаляясь. «Какая же это разрыв трава?» — расстроенно пробормотала Анжи, разглядывая сувенир, доставшийся лентяю. «Это же клевер!» «Это на удачу!» Женщина протянула руку и взяла веточку с тремя листиками. «Его надо носить с собой, тогда он будет способствовать продвижению всех дел. Если клевер увидишь во сне, то непременно в ближайшее время влюбишься». Анжи стремительно покраснела и демонстративно отвернулась. «Что за чушь?» — Дернула она плечом. «Разрыв трава-то как выглядит?» «А тебе зачем?» — усмехнулась женщина, возвращая на нас солнцезащитные очки. «Клады искать?» «Нельзя как будто просто спросить», — фыркнула Анджи, доброжелательный тон женщины ее раздражал. Все равно такой травы не существует». «Но почему же?» — писательница глянула в спину удалявшейся лекторши, и, видимо, окончательно решила изучать усадьбу без посторонней помощи. Я даже могу сказать, что это такое. «Ну и что?» — сквозь зубы спросила Анжи. Выглядело это настолько неучтиво, что Серая дернула ее за рукав. «Да вот она», — писательница ткнула пальцем в сторону густой поросли папоротника. Анжи с зайцем скакнула в ту сторону и зашарила руками в кустах, надеясь заметить что-нибудь необычное. «Брось!» — шагнул следом за ней ленивый. «Пусть барин сам ищет свою траву. Не нарывайся!» «Тебя мне только тут не хватало!» — отпихнула его Анжи и снова углубилась в заросли. «Не ходи далеко!» — раздался насмешливый голос писательницы. «Ты на ней стоишь!» «На чем я стою, если это папоротник?» — отозвалась Анжи. «Разрыв трава-то где?» Первым полез из заросли серой. «Вы правда писательница?» Как можно небрежнее спросил он, но в глаза собеседницы заглянул заискивающе. «Мы Глеба знаем». «Так вот, с кем он ночь провел», — усмехнулась женщина, и темные очки снова оказались в ее руке. «А я-то думаю, где он синяк такой заработал? На плотину ходили?» «И как? Встретили барина?» «Никого мы не встретили», — насупилась Анжи. Она тоже стояла на дорожке и теперь отряхивалась от колючек чертополоха, щедро наградившего ее репешками. «Какие вы тут легенды собираете?» продолжал светскую беседу лентяй, не замечая сокрушенных охов Анжи. «Плащ испачкан, лавкрафта нет, все свечи перетаскал, сидит дома с разноцветной физиономией, боится на улицу нос показать», легко перечислила писательница. «А за книгой, я так понимаю, мне надо на плотину идти». «Ко врагу», — буркнула Анжа, сдаваясь. «Неужели о Лавкрафте все правда?» «Ты-то жива, хоть и читала». Взгляд у писательницы был мягким и внимательным. Он словно пытался ненавязчиво протолкнуться сквозь глаза и проникнуть в мозг, узнать, о чем человек думает. Хотя был один такой случай. Молодой человек наспор пошел на кладбище, Сел читать рассказ извне, а утром его нашли мертвым. Что с ним произошло, никто не знает. Кстати, она повернулась к Анже. У меня этого рассказа нет, и книга всего одна, так что ее стоит найти. Ну что, пойдем? Покажешь? И она стала спускаться обратно к пруду. Анже покосилась на Серегу. Если бы он посмотрел на нее то уже через секунду они вдвоем бежали бы к центральным воротам подальше от всей этой чертовщины но лентяй пошел следом за писательницей словно она его на веревочке вела вот ведь балбес давно бы сбежали и никаких вопросов а теперь еще за книгу отвечать она даже не помнила куда ее дело сидела читала увидела свет фонариков вскочила То ли вернула она книгу Глебу, то ли нет. За этими размышлениями Анже не заметила, как спустилась к пруду. Серые писательницей уже во все о чем-то говорили. Она показывала руками то в сторону плотины, то на овраги, то на поля. Тургенев вообще далеко не такой простой писатель, как это принято считать. Анже догнала их и пристроилась в хвосте, так что теперь и ей перепал кусочек лекции. Ученые выделяют у него целый цикл мистических повестей. Ясно, что не все из того, о чем он писал, выдумано. Что-то он брал из жизни. Легенды, слухи, сплетни. О старом барине легенда известна. Но где-то здесь еще есть могила утопленника, русалочье болото. Анжи передернула плечами. Даже при свете дня слушать все эти истории было неприятно. Грань между миром живых и миром мертвых Тонкая. Где-то верили, что границу эту можно перейти только в определенные дни, как в праздник Хэллоуина. Кто-то считал, что сделать это можно только на кладбище или в склепах. Славяне в этом отношении были самыми раскрепощенными. В их поверьях мертвые сами могли вернуться в любой момент, хоть днем, хоть ночью, хоть на кладбище, хоть на оживленной улице. Анжес сглотнула неприятный комок, застрявший в горле, И поежилась. Вот чёрт дернул Серова обо всем этом спрашивать. Кстати, писательница бросила взгляд через плечо, ни секунды не сомневаясь, что Анжи идёт за ней. Завтра знаменитая ночь на Ивана Купалу. Ночь, когда разная нечисть обретает всю свою силу. Тогда ты -то и зацветает, твоя, разрыв трава. Папоротники размножаются спорами, проявила свои глубинные познания в области биологии Анжи. Это обыкновенные папоротники, улыбнулась женщина. Ее скорее забавляло колючей с девочки, нежели задевала. А волшебный папоротник зацветает только один раз в году, в колдовскую ночь. И цветет он так быстро, что не все успевают его сорвать. Что тут успевать? Подошел до да бери. И Анже демонстративно пнула ногой развесистый лист папоротника. Если бы все было так просто. Писательница сделала неуловимое движение, пропуская Анжи вперед, и вот уже по тропинке они шли втроем, и Анжи из просто спутницы превратилась в собеседницу. Но заметила это только когда они добрались до оврага. До этого она, не помни себя, слушала невероятный рассказ. «Разрыв траву охраняет нечисть, поэтому, придя на место, первым делом надо очертить вокруг себя круг» чтобы злые силы не могли до тебя добраться. А как увидишь ослепительно яркий блеск цветка, его надо сорвать, сделать на пальце надрез, положить его туда и бежать прочь, не оглядываясь. Потому что если оглянешься, цветок пропадет, а самого тебя уничтожит нежить. Ну и не забывать чураться, то есть говорить ⁇ чур меня ⁇ А как определить, где он расцветет? Серый был во власти мистического вдохновения. Он даже слегка забегал вперед, чтобы заглянуть в глаза писательницы, больше смотревшей на дорогу, чем на собеседников. Надо найти самые большие листья папоротника, чтобы они были похожи на орлиные перья. Когда цветок расцветет, вокруг станет светло, как днем, при этом прогремит гром, и земля сотрясется. Что-то я не помню, чтобы гром без дождя гремел нахмурилась Анджи. «Да», — писательница наградила ее очередной своей странной улыбкой, «а много ты помнишь? Например, где ты была вчера?» Они остановились на краю оврага. Анджи пришлось еще раз поежиться, потому что ночные воспоминания были свежи, а вместе с ними в памяти вставал пережитый ужас. Днем овраг выглядел мирно. Елочки, стажок, развесистый дуб. Ага. Писательница что-то подняла около дуба. «А вот и свечка». Анже молча подошла к дереву, обогнула его. «Здесь она, значит, сидела. Оттуда выскочил Глеб. От пруда прибежали ребята». «Мы потом с Сережей туда пошли», — махнула она рукой в сторону плотины. «А Глеб с Джеком здесь остались. И, кажется, книга была у Глеба». «Да, интересное место» протянула писательница с видимым удовольствием оглядывая чахлый пейзаж и даже втягивая носом воздух. «Здесь бы года два прожить. Такое можно написать». Уже не обращая внимания на своих спутников, женщина вернулась к пруду и спустилась на деревянный настил к воде. Днем пруд был самым обыкновенным водоемом, ничего такого таинственного или грозного. По его голубой поверхности бежала легкая рябь, на которые, как кораблики, покачивались опавшие с деревьев листики. Местами деревья нависали прямо над водой, а там, где берег вырывался из зеленого плена, росли камыши и тянулись илистые прогалины. Щебет птиц отражался от зеркальной поверхности пруда и возвращал их песни небесам. Тут же захотелось раздеться и окунуться в эту манящую прохладу но не кстати на ум пришел рассказ о русалках и утопленниках и анжи на всякий случай отошла от воды подальше а то кто его знает может стоит только руку опустить как тебя утянет на дно и потом будет уже все равно от чего ты утонул русалки защекотали или ты сам захлебнулся треснул сучок колыхнулась ветка накрученная собственными фантазиями анжи вскрикнула и остановилась Ей показалось, или в кустах действительно кто-то прошел. «Кия! Кия!» — заорала птица, и с шумом, пробиваясь сквозь листву на озерный простор, вырвалась какая-то пернатая живность и исчезла во враге. Анжи глубоко вздохнула и закрыла глаза. Кровь бешено стучала в голове, колотилось сердце. «Вот так свяжешься с придурками, потом сама заикой станешь». «Кто бы ей вчера сказал, что она испугается обыкновенной утки?» Анжа отвела в сторону ветку и вгляделась в полумрак. Ничего здесь не было. Тонкие стволы орешника, пестрые березки, осинки. В следующую секунду на нее глянули большие и печальные глаза. Ей снова почудилась борода, длинный кафтан. От ужаса она упала на колени, но никто не спешил ее схватить Затащить под деревья и съесть. Птицы все так же приветливо щебетали, сквозь листву пробивалось жаркое июльское солнце. Земля не торопилась дрожать, раскалываться и поглощать не кстати появившегося на этом месте человека. Анжи подняла глаза. Перед ней был куст волчьей ягоды, невысокое растение с тоненькими палочками и узкими листочками, щедро усыпанное крупными красными ягодами. Наверное, игра света. Солнечные блики или еще что-то создали впечатление, что на Анже кто-то смотрел. «Клупость какая!» — пробормотала она, хлопая ладошкой по растопырившимся листьям. Куст качнулся, открывая то, что находилось за ним. На высоком пеньке лежала хорошо знакомая книга. Вид у нее был такой, словно ее только что читали и на секунду отошли, оставив открытой. Легкий сквознячок шевелил странички. Из середины книги что-то торчало, что-то похожее. Не то на перо, вороны, не то на... папоротник. Анжи забыла, как дышать. Ей очень захотелось убежать отсюда. Бежать, куда глаза глядят, только бы подальше от всей этой чертовщины. Но ноги совершали обратное движение. Они шли вперед, переступали через ветки. Рука уже тянулась к книге. Ветер дунул сильнее, и страницы услужливо открылись на заложенном месте. Глаза машинально пробежали по строчкам. Внешний вид Амброза неприятно поразил меня. Он сильно похудел и осунулся. Вместо бодрого румяного человека, каким я его видел в последний раз почти четыре года тому назад, передо мной стояла жалкая пародия на моего кузена. Изрядно уменьшилась и его природная живость, разве что рукопожатие было по-прежнему крепким, а взгляд — ясным и проницательным, как в былые годы. Солнечный лучик скакнул, и стало заметно, что страница не только заложена. Только что прочитанный ею абзац был подчеркнут, И подчеркивание это сделано не карандашом и даже не ручкой, а ногтем. Большим, сильным ногтем, какие бывают на лапах хищников. Острые, разрывающие бумагу и вспарывающие человеческие тела. «Ой, мамочки!» — всхлипнула Анжи и попятилась. Позаду ее хлестнул куст волчьей ягоды. Она взвизгнула и прыгнула в сторону, влетев в колючие ветки дикого шиповника. Дальше пошли заросли крапивы. Анжи запуталась, где выход из этого бурелома. Ей казалось, что от пруда она сделала пару шагов, А вот она все бежала и бежала, и конца этому лесу видно не было. «Помогите!» — вопила она, продираясь сквозь внезапно вставшие у нее на пути елочки. «Лентяй, воробей! Мамочка!» Еловая ветка больно дернула ее за волосы, отчего она чуть не опрокинулась на спину. Кедики скользили по хвое, и она чудом удерживалась на ногах. «Анжи!» — раздалось издалека. «Серега!» Анже забилась в колючих объятиях кустов. «Ай, мама!» Она шла, спотыкалась, падала, снова вставала и, уже не открывая глаз, упрямо двигалась вперед, надеясь, что когда-нибудь это мучение закончится. Потом ее кто-то хватал, она отпихивалась, брыкалась. Ей все виделось, что над ней склоняется страшный дед с бородой и протягивает ей чахлый пучок какого-то растения. «Разрыв, трава! Разрыв, трава!» — воет он, распахивая черный провал рта. «Помоги! Помогите!» — заберещала из последних сил Анжи, и на голову ей полилась вода. «Ты книгу-то отдай!» — услышала она голос, и только сейчас почувствовала, что изо всех сил прижимает к груди что-то небольшое и плоское, и это что-то у нее пытаются забрать. Рядом она разглядела лентяя с кепкой в руке. Из этой кепки он лил на нее воду. Писательница сидела рядом на корточках и мягко гладила ее по плечу. «Чего ты испугалась?» С тревогой заглядывала она в совершенно очумевшие глаза Анжи. «Это кулик, птица такая. Она не страшная». «Я... книгу», — прошептала Анжи, роняя свою страшную ношу. «Там лежала». Она ткнула пальцем сначала в одну сторону, но указала на плотину, потом в другую, но там оказался парк с усадьбой, и только потом она обернулась. Полоска леса, отделяющая пруд от поля, была до того узкой, что даже просвечивала. Не заблудиться, не потеряться там было нельзя. Видна была и одинокая елочка, невысокая, пушистая. Как в ней можно было застрять, непонятно. Анже схватилась за голову. Волосы были растрепаны, резиночка потерялась. Что же это получается? Она сама себя испугала? Еще этот чертов волчий куст. Ей вдруг стало неловко. Решат, что она психопатка припадочная, и больше к ней близко никто не подойдет. Может, тебе голову напекло? с сочувствием спросила женщина. Ага, болит, буркнула Анжи, ощупывая голову. Место какое-то здесь. Не очень. Еще рассказываете? Извини, если я тебя напугала. Растерянно пробормотала писательница. И только сейчас Анже поняла, насколько эта женщина не похожа на Глеба. Ну совершенно не похожа. Глеб в такой ситуации сказал бы какую-нибудь гадость. Идем, дернул ее за руку Лентяй. До свидания, кивнул он женщине. Извините и потащил несопротивлявшуюся Анжи вокруг пруда, через парк, к центральным воротам. «Ну ты совсем головой стукнулась», — ворчал он по дороге. «Это же известная писательница. Я ее по телевизору видел. Ее Светланой зовут, а псевдоним — Агния Веселая». Они уже ступили на петляющую дорожку, похожую на длинную змейку, когда Анжи обернулась. Писательница Светлана Качева стояла на прежнем месте и внимательно смотрела им вслед. Очень внимательно. Чересчур внимательно.